Глава третья. Лежащую моих ног тушка мадам Помпадур в мике исчезла. Женщина в отключке и никому в ближайшее время навредить не сможет. Так что мы с Юрой без лишних сомнений отправили ее туда же, куда и с их тренершами, за территорию, прямо в руки бойцам принца Мунуэля. Они позаботятся о детишках, которых Помпадур притащила в свой зимний лагерь в Надежде, что мы не станем штурмовать место, полное потенциальных заложников. Но ну, о самом Помпадур теперь ждет участь интересного собеседника для наших и французских дознавателей. Лавка поморщился старик Косимовский, глядя туда, где еще пару мгновений назад лежала Помпадур. И где она сейчас? В лучшем мире, отозвался я, продолжая концентрировать энергию и не торопясь нападать на старика в лоб. Эх, думает, я поведусь на ваше подначивание и брошусь мстить за неё, развеселился он. А затем, резко перестав улыбаться, выпалил. Эта картавая шаболда ничего для меня не значит. Она не более чем инструмент для достижения целей. Так что ваша провокация не сработала. Я молча пожал плечами. Старик Косимовский нахмурился и выговорил: "Не торопитесь меня атаковать, ваше высочество. Трусите". "Да нет, просто слушаю старого брехуна", ответил я ровно. "Трусите", утвердительно произнес он. "Что ж, тогда я поступлю, как и подобает истинному верноподданному империи. Не стану заставлять ждать представителя Винценосной семьи". Он широко улыбнулся и взмахнул обеими руками, выпуская мощный поток невидимой энергии. Грудь обожгло, Легкие, а за ними и трахея будто бы вспыхнули пламенем. А может, в них просто насыпали металлической стружки? Примерно такие у меня были ассоциации в первый миг. Затем помутнело в глазах, а после мир вокруг поплыл, и я начал падать я заметил, как торжествующе улыбается этот надменный старик. Гад даже не сдвинулся с места, стоит, выпятив грудь и скрестив руки, жаждет увидеть, как царевич упадет к его ногам. Но не бывать этому. я закинул свое тело на самый край поля. Перемещение мне далось гораздо сложнее, чем обычно. Старый опытный противник видел мои техники, а потому предположил, что я могу телепортировать и себя. Стараясь не допустить этого, он залил все пространство вокруг нас своей невидимой энергией, преобразованной меткой. "Сбежали ваше трусливое высочество?" насмешливо спросил он, оборачиваясь, чтобы видеть меня. Я втянул полные легкие воздуха и быстро выдохнул, задышал полной грудью. "Как и ожидалось от такого сильного богоподобного?" произнес ей невольно начал улыбаться. Мой противник поморщился. "Почему вы лыбитесь, ваше высочество?" спросил он. "Неужели не понимаете, что здесь придет конец вашему фееричному восхождению? Впереди вас ждет лишь падение". Он резко взмахнул руками и мне на плечи, будто бы рухнул дом. Однако же мои колени не дрогнули, ведь я по максимуму укрепил свой покров и внутри, и снаружи буквально только что я экстренно влил часть нераспределенной энергии и опыта из своих закромов в усиление покрова не думал что столкнусь с таким серьезным противником и дело даже не столько в объемах его энергии или прокачке его метки сколько в его магии передо мной очень сильный воздушник и своей прошлой атакой он выдернул весь воздух из моего тела и это несмотря на то что я держал покров хорош А теперь вот давит меня сверху воздухом. Ого, не только сверху, уже со всех сторон давит. Насколько да же мощная энергия у этого богоподобного, что она даже проникает в подпространство. Она повсюду. Такой отмеченный явно не чета давишнему богоподобному Персу, с которым сражался Юрец. Телепортироваться мне стало сложнее и тяжелее. Сейчас я трачу гораздо больше энергии, чем обычно, больше концентрируюсь и явно могу проиграть состязание на выносливость. Ха, проиграть в выносливости дряхлому старику извечный оксюморон в битве с боевыми магами. Переместившись за спину Касимовскому, я ударил фламбергом, усиливающим пробивную мощь. Противник успел облачиться в красивый белый доспех, вокруг которого рябило пространство из-за постоянных колебаний воздуха. Мой удар он заблокировал, скрестив длинные когти, лезвие на своих артефактных перчатках. «Все прыгаете, ваше высочество", усмехался он, пытаясь передавить меня. "Это ненадолго". Действительно ненадолго. Ведь надолго меня в бою с ним и в самом деле может не хватить. А значит что? Значит, незачем тянуть. Иэ ведь уже давно начал готовиться к боям с сильными богоподобными, вроде этого старика. Знал, что в скором времени придется столкнуться с подобным противником. Думал над новыми техниками. Что можно модернизировать? Какой энергетический контур создать, чтобы махом вливать уйму энергии в мощную технику без долгой концентрации. Да, подобные техники всегда больно бьют по здоровью и энергетической системе применившего. Но на что не пойдешь ради достижения своей праведной цели, верно? Да и я не просто применяющий, у меня колоссальный опыт, позволяющий нивелировать большинство повреждений. Я усмехнулся и выплеснул энергию через метку. Мгновенье, и невидимая энергия окружила богоподобного Косьмовского. Враг даже ничего предпринять не успел, как вдруг пространство вокруг него искривилось и закрутилось со стороны могло показаться, будто какой-то безумный художник нарисовал спираль посреди обычной реалистичной картины. На эту спираль безумец с волшебной кисточкой нанес детали окружающего мира, части белоснежного доспеха Косимовского, гримасы ярости. Нет, несколько гримас одного и того же старика. Они были на каждом витке спирали. "Что это?" закричал изнутри старик Косимовский. Что за ерунда? Почему у тебя так много? Я стоял рядом и восстанавливал дыхание. А, что это? Повторилось через пару секунд. Что за ерунда? Почему у тебя так много? И еще через несколько. А, что это? Что за ерунда? Почему у тебя так много? Вот вам и метка охотника. Устало выдохнул я и усмехнулся. От чего-то именно в этот момент мне вспомнилось, как реагировали раньше люди на название моей метки. Из-за особенности употребления слова охотник в этом мире считали ее слабой и бесполезной. Но ведь именно на ее базе, позволяющей мне создавать ловушки, я и сотворил сей магический шедевр ящик живоловку высочайшего уровня, внутри которого вместо банальных шипов искривленное пространство и зацикленное время. Отставной князь старик Косимовский сейчас раз за разом переживает одни и те же атаки моих бесчисленных копий внутри сжатого узкого пространства. Его мозг разваливается на части, часть восприятия откатывается во времени к началу действия. А вот другая осознает бесконечность повторов одного и того же. Хана ему, короче. Выбраться из такой ловушки можно лишь двумя способами. Первый превзойти меня в контроле над пространством и временем, подобрать ключ к энергетической вязи и открыть дверь. Ну а второй тупо сломать ловушку мощнейшим энергетическим напором. Но для этого нужно очень-очень-очень сильно превосходить меня в запасах энергии прям в несколько раз. А я ведь уже богоподобный с хорошо прокачанным сосредоточением. Убедившись, что Косимовский не может выбраться, я убрал доспех в подпространство и достал рацию. Ну как вы там? спросил я на офицерском канале. «Легко и непринужденно», — Хмыкнул мой братец Александр. На фоне что-то громухнуло. Да. Как бы я сказал, если бы решал местные вопросы со своим отрядом. Могу сказать то же самое, проворчал им Мануэль. Разношерстность бойцов добавляет мне сложностей. Эй, картинно возмутился Александр. Ты же старший цветочный брат. У вас там все разношерстные. А у вас в Руси все водку пьют верхом на медведях, но почему-то сейчас вы тхаёзвые и без медведей, париживал французский принц. Мой брат не растерялся и выдал. Ну так мы сейчас и не в России, медведь дома припаркован, а водку мне врач запретил пить. Я усмехнулся и покачал головой. Похоже, у ребят все идет гладко, раз уж им хватает времени еще и веселиться. Кстати, у меня уже двенадцатый. гордо заявил Александр. Проклятый чеслок, красножоповочаг, да. Виттиева того выругался по-французски иммоуэль. У меня только 9. Ну и чего, сейчас по кончу младшего магистра. Засчитаем за пять Я так-то даже с младшим магистром смахнулся», — Весело отозвался Александр. Они там еще и трупы врагов считать успевают. Расхохоталась Фая, слушавшая вместе со мной болтовню принцев. Макс, неожиданно заговорил Александр. Единственный момент, подружка твоя с небольшой группой бросилась догонять один беглый отряд еу верила не справится, но как бы в его голосе послышались странные нотки, отголоски собственной травмы, боится, что и другие храбрые девушки-воительницы могут повторить судьбу его одолины?» Справится, заверил его я. А затем покосился на плененного Касимовского и добавил: "Но я за ней присмотрю". Старик Косимовский бесчетное количество раз пережил подобие смерти внутри моей ловушки, потратил уйму энергии в тщетных попытках выбраться и явно никуда убегать не собирался. Однако же я в вольных воителях не первый год. Бывал у меня случай на заре моей карьеры, когда от меня оставленный без присмотра труп сбежал. У него оказался амулет отложенной смерти. Вот мертвец дал стрекача, пока действие амулета не прекратилось. Гад спешил рассказать про меня своим соратникам. Я его, конечно, в итоге догнал, но тот случай многому меня научил. Например, не только хорошие парни могут превозмогать, мерзавцы тоже порой на это способны. Так что я оставил Ольгу Фаиновну следить за ловушкой, внутри которой мариновался Косимовский. А сам растворившись в мире верхом на невидимой фаи, полетел в сторону Лизы. С ней в группе было лишь трое наших бойцов, в то время как террористов сбежало аж десять человек. "Гляди у подснежник", хохотнула фая, указывая лапой на труп неизвестного. "А там еще один", она указала на другой. "Что-то снега я не вижу", задумчиво произнес я, пытаясь восстановить картину боя. Ну так растаял уже и подснежники и попёрли, развеселилась от собственной шутки драконьха. Это её так отсутствие снега во Франции в январе впечатлило после сибирской этой зимы. Мы полетели дальше. Спустя ещё метров двести я увидел прислонившегося спиной к стволу толстого дерева бойца из личной дружины министра Имперской безопасности князя Волконского. Я попросил Фаю приблизиться, и не останавливаясь и не спешиваясь, дистанционно подлечил мужика через поле. Вскоре мы обнаружили еще два французских трупа. Наших было четверо, да? спросила Дракониха вроде бы серьезно, но я чувствовал ее веселье. Да, отозвался я, оглядываясь. А врагов больше? Да. «Еще и бои на окраине Франции. Ну, в самом деле, оппа, как в том старом фильме. В каком? Вот прикинь, оппа, первый из наших резко отделяется от остальных, идет прямо на врага и кричит: "Я задержу их, ничего!" Один за всех и все за одного. Ну и самка номер один такая грустно поправляет усы, орёт ему вдогонку: "Мы встретимся, толс, обязательно встретимся!" Ну, прочувствовал картину. «Всей душой прочувствовал, усмехнулся я. Но есть две нестыковки. Какие? Внимательно слушаю, коллега. В том фильме четверо наших удирали, а сейчас наши преследуют. Эм, сам делим что-нибудь еще?» Да, кое что более важное. У Лизы нет усов. Ну да. В этот момент я увидел еще двух наших бойцов, которым противостояли пятеро террористов. Похоже, Фая довольно четко описала происходящее здесь. С той лишь разницей, что это удирающие террористы оставляли своих товарищей, чтобы те задержали наших. Получается, прямо сейчас где-то впереди один террорист и одна Лиза. А здесь наши справятся. Но мы им поможем, чтобы не дай хаос, не ложанули без присмотра. Юрец, сможешь победить врагов так, чтобы тебя не спалили, Закинул я сложную мысль своему скорабею. Ответом мне был скрип шестеренок в его лысой голове. "О, пожесторуки ты", хмыкнула Фая. "Нашему лысому хочется крошить врагов и рвать плоть, а не вот это вот всё. Хочешь, стой?" "Ух ты, он согласен. Более того, он заинтересован. Удивительное дело. Наш малыш так вырос". У него появились новые интересы, кроме наматывания кишок врагов на гирлянды. Я выпустил юрца, и он бросился в сторону сражающихся. Хотел бы я посмотреть, что он предпримет, но задерживаться увы, некогда. Единственное, что я смог разглядеть в тот момент, как невидимый жук подставил подножку террористу, и тот упал, попав под атаку нашего бойца. К слову, уронить подножкой отмеченного не так-то просто. Ладно. Пусть развлекается. А меня ждет другое развлечение. Я уже вижу впереди за деревьями столкновение двух стихий воды и ветра. Черная инженерно-артефактная броня отлично подчеркивала фигуру Лизы, но что важнее, надежно защищала ее тело. В качестве оружия же девушка использовала классические артефакты трофейные кинжалы ранга «Бедствия». Те самые, что я снял с трупа магистра Саида во время моего прошлого французского путешествия. Первый кинжал я сразу передал Лизе, а второй чуть позже, когда выковали его из оруженосца Саида. Эти кинжалы усиливают любую стихию, а значит идеально подходят Лизи с ее меткой ветровой ведьмы. Вот и сейчас, разрезав перед собой воздух, девушка создала два мощных ветровых серпа. Они закружились и слились в один мощный серп, который врезался в водяной барьер хмурого мужичка с восточной внешностью. "Шайтанская девка!" выругался он. "Отвали и подобру по здорову, не вынуждая меня тратить на тебя силы". Он попятился, концентрируя энергию. Лиза ничего не ответила, продолжая на него наседать. "Не хочешь помочь своей самке?" спросила Фая. Не люблю встревать в чужие поединки, отозвался я. Мы уже здесь и помереть помирители не дадим, так что пусть сама сражается. Отличная позиция, опа, усмехнулась дракониха. Взмахнув обоими кинжалами, Лиза выпустила очередной поток концентрированной энергии с лезвий. На сей раз её ветер закружился в торнадо и обрушился на врага. Тот защитил себя водяным пузырем, однако же торнадо раскручивался все сильнее и сильнее, плавно поглощая этот пузырь. В какой-то момент и враг, и его защита оказались полностью внутри торнадо. А внутри эта магическая техника была еще страшнее, чем снаружи. Я прекрасно ощущал энергетический рисунок и видел, как ветер яростно терзает водяной пузырь. Раздался хлопок. Ух ты, чуть прическу не испортили. Возмутилась Фая, когда в нас врезался мощный поток воздуха. Торнадо исчезло, а пузырь вдруг вырос и обзавелся щупальцами, превратившись в огромного осьминога. Небольшой водяной участок на брюхе осьминога задрожал и разошелся в разные стороны, открыв нам вид на яростное лицо террориста. "Клупая девка!" с восточным акцентом выкрикнул он. Не надо было тебе доводить меня до такого. Тупая, тебе конец. Я заберу у тебя кинжали брата Саида обратно в Орден! и саму тебя заберу с собой. Твою папочка явно на многое пойдет, чтобы вызволить с дочку Княжна. Лиза нахмурилась и ничего не ответила. Вместо этого она рванула по дуге в сторону плавно выпуская энергию. Откуда этот местный горотышка знает, кто отец самки номер один?» Задумчиво поинтересовалась Фая, подлетая ближе. «Без Безпонятие хмурато я. Об этом мало кто знал. На ум приходит лишь добрый дядюшка самки номер один!» — опередила меня Фая. Я молча кивнул. Княжич Волконский, он же глава окаже ведет свою игру, и похоже не прочь войти во фракцию Михаила окончательно решился присягнуть моему второму брату и сдал родную племянницу. «Получай, тупая девка", заверещал террорист. Щупальца его водяного осьминога в едином порыве устремились к Лизе. Они были под завязку напитанной энергией. Гадский террорист явно использовал что-то из разработок Ордена, ибо когда Лиза атаковала его ветровым торнадо, он вдруг стал сильнее. Разница не столь огромна, как была при усилении Бенкендорфа, однако же очень заметна. Но мы подлетели близко к Лизе, и я расслышал ее напряженное бурчание. «Будто ты сможешь меня достать, жаба. Я не облажаюсь перед Максимом снова. Вся энергия, которую девушка выпускала плавно, вдруг преобразовалась, а между Лизой и врагом появился огромный полупрозрачный дракон. Какая прелесть, выкрикнула Фая. Магический зверь тут же ринулся навстречу щупальцам, сминая их своим ветровым телом, а вслед за ними и террориста, создавшего их. Лиза покачнулась, но устояла на ногах, затем быстро огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не заметил эту ее слабость. Девушка выложилась на все сто процентов и сейчас может вырубиться в любой момент. Но она победила и не хотела омрачать собственный триумф падением на поле боя. Улыбнувшись, я начал незаметно восстанавливать ее энергию через поле, когда вдруг в моей голове раздался встревоженный мыслеголос. Мой дорогой, опа, прости меня. Я провалила возложенную на меня миссию. Ольга Фаиновна явно была расстроена, причем так сильно, что я даже напрягся. Что случилось? выпалил я. Неужели Косимовский сбежал? Нет. Это звалась черная дракониха. На небольших расстояниях она может поддерживать со мной мысли речь. Дело в другом. Твоя ловушка развелась. Ну да, она так настроена. Если враг не может сопротивляться, она развеивается и возвращает мне ставшую энергию. В ней был просчет?» Да нет же. Просто, ну, короче, твои ребятки закончили и влетели сюда. Увидели тело, оно как раз начало кряхтеть, но оно больше не было способно. А дальше, ну, короче, цветочный самец спросил этого твоего Косимовского, где сейчас глава ордена. Тот еле из себя выдавил в Москве. Ну, тогда цветочный спрашивает, кто глава и, ну, Кссимовский умер после этого вопроса, тяжело вздохнул я. "Да", грустно ответила дракониха. "Прости, Опа, я не смогла сохранить пленника". И... "Хватит, ты ни в чем не виновата. В отличие от Иммуэля". "Ну да ладно, мы скоро будем". Я прервал связь и материализовался метрах в 20 позади Лизы буквально через час мы с ней направимся в Москву пойду обрадую девушку что у нас в столице похоже прибавилось дел да и про дяди ее поделюсь мыслями